Глава 121 Комната для допросов номер один мобильного подразделения Полицейское управление кальяри. Казалось, что Нон не суснул. В этом не было ничего необычного. Эмоциональное воздействие допроса означало сокрушительный стресс для человека, незнакомого с полицейскими порядками. Ева задумалась над этим, потому что на месте профессора. Ее бы охватило напряжение, и, независимо от количества часов, проведенных на допросе, она не смогла бы заснуть ни за что на свете. Райс решила эту проблему, ударив по столу и издав оглушительный грохот. Ноннис резко проснулся и подскочил на стуле. «И снова здравствуйте!» — поприветствовала инспектор, усаживаясь по другую сторону стола. «Хорошо ли спалось?» Ева тоже подсела и показала ему снимки дома в Джер-Джеи на своем мобильнике. Знакома? Но Низ был поражен. «Как видите, это только вопрос времени», — сказала Кроче, пряча сотовый телефон в чехол. «Все постепенно всплывает на поверхность». «Как дерьмо! Как куча дерьма!» — разошлась Райс. «Мотель, твою мать, ужасов!» «Что сказала Долорес?» Сколько звезд она поставила твоему заведению?» «Как ты думаешь, он обиделся?» Спросила Мара свою коллегу. Ева заметила, что напарница перешла на «ты» — знак того, что собирается его поджарить. «Хм, думаю, да». «Я...» — пробормотал мужчина. «А, так ты не проглотил язык. Отличные новости!» «Как насчет того, чтобы поговорить о видео?» — предложила Ева. Прежде чем она успела произнести хоть слово, дверь в комнату распахнулась, и оттуда выглянул вице-квестер Градталья, а за ним шел такой элегантный мужчина, словно только что сошел с обложки Джикью. «Обе вон отсюда!» — прорычал начальник, глядя на них. Элегантный мужчина быстро проскользнул в комнату и, проходя перед Райс, подмигнул ей. «Ты?» «Нет, не верю». — усмехнулась инспектор. — Скажи мне, что это шутка. — Что происходит? — спросила Ева. — Вы перешли черту. Вот что происходит, — ответил Дэнди. Он сел рядом с Ноннисом и что-то прошептал ему на ухо, протягивая распечатку. — Какая часть вон отсюда, вам непонятно! — прошепел Градталья. Повернувшись к профессору, Ева увидела, что Ноннис подписывает документ. «Могу я поговорить с моим клиентом несколько минут, пожалуйста?» «Наедине». «Дерьмо!» — прошипела Кроча. Две женщины сдались и вышли из комнаты. Прежде чем закрыть дверь, адвокат высунулся в коридор и, обращаясь к вице-квестеру, сказал, «Сеньор, вы наверняка уже знаете об этом, но Райс — моя бывшая жена, и отношения между нами на данный момент далеки от идеальных». Если хотите, я пошлю вам письменный запрос, но мне кажется достаточно разумно освободить ее от текущих обязанностей, не так ли? Я имею в виду для всеобщего блага, для ясности расследования в первую очередь». «Что, черт возьми, происходит?» — рявкнула Аделя Мацота, ворвавшись в коридор. Бывший муж Раис закрыл дверь с улыбкой на губах. «Происходит то, что эти две сеньоры посали мимо унитаза», сказал вице-квестер. «Где фарчи?» «В больнице Удеиды, ответила Райс. «Сеньор Граталья, мы можем поговорить?» спросила судья. Ее тон был острым, как лезвие. Мужчина кивнул, затем повернулся к двум подчиненным. «Райс, вы отстранены от этого расследования». «Но...» «Домой, пока я не разозлился. Завтра утром в восемь, как штык в моем кабинете. Короче, вы получили окончательный отчет комиссии о применении оружия во время несения службы?» «Нет, сеньор». «И я нет. Так какого хрена вы делаете на работе?» «Испарились!» — приказал начальник.